Глава 21. После моего рассказа в салоне тайфуна повисла тишина. Спустя минуту ее нарушил рост. — Руслан, не могу поверить. — Волков, он правда мертв? Такой человек просто не мог пойти на столь опасную авантюру без предварительной подготовки. — И все же он пошел, — пробормотал Сеня, качая головой. — Почему выжил только ты? — с вызовом и неожиданно для всех спросил Пашка. — Меня охватила злость. «Почему я выжил? Почему выжил?» «Нет, это уже слишком. Сейчас он узнает, почему я выжил». Правый кулак нашел Пашкину челюсть, а левый уткнулся в глаз. Третий удар нанести не успел. Сеня перехватил мою руку, легко вывернул ее и начал давить. Борясь со страшной болью, я ткнулся мордой в железный полбруни капсулы. «Остынь, Руслан!» — прорычал Сеня прямо в ухо. «Чего творишь-то? Совсем мозгов лишился!» Рост издал короткий смешок и воскликнул. «Да он вырубил его. С этим парнем шутки плохи. Когда-то мне так же досталось. Но не кулаками, а блином от штанги. Веселенький у тебя подход к делу, Руслан». «Заткнись!» — рявкнул Сеня и рывком поставил меня на ноги. Не отпуская заломанной руки, усадил на прежнее место. Спросил. «Успокоился?» «Успокоился». Одними губами ответил я. «Ну вот и славно!» Сеня освободил руку. Повернувшись к Пашке, отвесил несколько пощечин, и тот, открыв осоловелые глаза, зашевелился. «Ты чего злой такой?» Сеня посмотрел мне в глаза. «За вопрос, товарища, бьешь. Нехорошо это». «За вопрос?» — удивился я. «Нет, Сеня. Пашка получил не за вопрос. Он получил за интонацию. Ну и... немного за вопрос. Почему я выжил?» «Да потому что повезло мне». «Повезло», — согласился Сеня. «Другим нет, не повезло. И ты их закопал. Ничего не изменишь. Жизнь она такая». «Да пошел ты!» — я вскочил и переместился ближе к двери. Посмотрев на товарищей, крикнул. «Вы, все трое, идите нахрен!» «Нервный срыв у парня!» — буркнул Рост. «Нормальное явление. Такое пережить у любого котелок засвистит». Сеня приблизился ко мне и взял за плечи. Тихо, но убедительно попросил. «Не злись, Руслан, и успокойся». «Все плохое позади. Ты жив, мы живы. Это главное. Дыши ровно, думай о хорошем». Я сел в кресло и закрыл глаза. Агрессия, взявшая контроль над трезвым рассудком, вроде отступила. «Перед Пашкой себя виноватым не считаю. Пусть за языком учится следить». «Бедные мои ноги!» — со стоном сказал Сеня и сел в кресло рядом со мной. «Это было неприятно, Руслан», — подал голос Пашка. «За что ты меня так, друган?» — Лучше молчи, Паша, — посоветовал Рост. — Да, молчи, — согласился Сеня. — Не хочу я молчать, — возмутился Пашка и встал. — Он мне по роже стучит, а я терпеть должен. Пусть объяснит свои действия. Я тоже встал и, оскалившись, сказал. — Ты за базаром следи, Паша, и будет все нормально. — За каким базаром, Руслан? Ты себя слышишь? — Он тебе сейчас опять рожу набьет, — спокойно сказал Сеня. — Паша, заткнись от греха подальше. — Разнять их? — спросил Рост. Сеня покачал головой. — Они вроде не дерутся. Но если начнут, то не лезь. Пусть бьются. Теперь ведь не будет эффекта неожиданности. Все по-честному. Я приблизил к Пашке и схватил его за грудки. Ударив по моим рукам, он освободился и, сделав шаг назад, встал в стойку. — Подраться хочешь, Руслан? Я усмехнулся. Два моих удара не прошли даром. Под глазом Пашки есть солидная припухлость, которая скоро станет синяком. «Челюсть почти не пострадала. Как ни крути, но для меня он не противник. Драки не будет, будет избиение. Не хочу бить, но надо». «Подстилка ты, Тарковская, Паша!» — сказал я и улыбнулся. «А вот это уже интересно!» — воскликнул Сеня. «Продолжайте!» «Что?» — удивился Пашка. «Вполне убедительно удивился, будто по-настоящему. Скажи, что у тебя нет связи с Тарковым, и у меня не будет к тебе претензий», — продолжил я. «У меня нет связи с Тарковым!» — крикнул Пашка. «Врет!» — успел сказать Сеня. «Я ударил, левой по корпусу, обманывая, а правой в нос!» Пашка заблокировал удар, направленный в солнечное сплетение, но получил по носу и слетел с ног. Драка в ограниченном пространстве бронекапсулы — дело нелегкое. Я как ни крути в преимуществе. «Сука ты, Руслан!» — Пашка зажал нос, из которого обильно пошла кровь. «Как мне тебя убедить? У меня нет связи с Тарковым!» «Хватит!» Рука Сеню легла мне на плечо. «Сядь, Руслан, дракой все равно ничего не решишь. И забьешь ты его до полусмерти, а дальше что?» «Я понял, что ты хочешь. И скажу тебе, что это надо решать спокойно. Говорить надо!» «Хорошо», — согласился я. «Бить его больше не буду, но при условии. Пусть говорит правду, иначе не поздоровится». Сеня посмотрел на Пашку. — Слышал? — Слышал. — От тебя, правда, требуется. Постарайся, мужик. Иначе тобой займусь я. — Интересное кино, — задумчиво сказал Рост. — Вы что, Павлика подозреваете в чем-то? Я кивнул. Сеня ответил. — Конечно, подозреваем. А именно я подозреваю всех, кто здесь находится. Даже себя. Но Пашка на первом месте, а ты на втором. — Меня-то в чем подозревать? — удивился Рост, но ответа не получил. Схватив пятилитровую бутыль воды, я начал поливать воду Пашки на голову. Встав на корточки, он умылся. Молча сел и, приняв из рук Сени тряпку, начал вытираться. Кровь из носа хлестать прекратила, показав отличную свертываемость. Несколько минут сидели молча. Пашка с ненавистью в глазах, смотрящий на меня, спросил. — Руслан, ответь на мой вопрос, почему ты выжил? — Упертый барашек, — качнул головой Сеня. — Потому что мне повезло, — ответил я. — Одного везения мало, — задумался Пашка. — На удачи далеко не уедешь. — Зубы не заговаривай, — сказал Сеня. — На вопросы ты отвечать будешь, а не Руслан. — Первый вопрос простой. — Где Тарков? — Да что вы к этому Таркову привязались, — вспылил Пашка. — Свет клином на нем сошелся, что ли? — Он исполнитель, такой же, как и мы, поверьте. — Поверить? — спросил Рост. — Тарков исполнитель, не сомневаюсь. Но дело это не меняет. Ведь именно он убил всех парней. Руслан тоже должен был умереть, но повезло, выжил. С его рассказа понятно, что Волков не хотел заезжать в Уфу. Но, сука, Тарков настоял. «Мы все знаем, что времена сейчас тяжелые. Зараженные мутируют, становятся сильнее. С каждым днем количество мутантов все больше и больше. Лезть в центр большого города – самоубийство. Поэтому правильные выводы сделать легко. Тарков не преследовал цель спасти людей». Он хотел только одного. Хотел уничтожить группу. На худой конец прорядить. Ощущение, что Тарков избавляется от свидетелей. Сложить происходящее воедино несложно. Гибель группы в Уфе и нападение на нас — слишком большие совпадения. Нет сомнений, это был заказ. Я усмехнулся. Что не так? — нахмурился Рост. — Вы же слушали матроса? — спросил я. — Они нет, — ответил Сеня. — Только я. — Что за переговоры? поинтересовался Рост. — Вас заказали, — ответил я. — Угадал, однако, — развеселился Рост. — Да, — кивнул Сеня. — Со слов матроса получается, что нас заказали, или, если точнее, сдали. — Плохо, что мы уничтожили только треть нападающих, — покачал головой Рост. — Все, что везли у них... — Группа была больше, — удивился я. — Намного, — ответил Сеня. — Пока мы сваливали от погони, — Наше добро перегружали в другие машины. Где оно сейчас, неизвестно. — Складно у вас все получается, парни, — подал голос Пашка. — Сделали Таркова козлом отпущения и все злодеяния ему приписываете. — Расслабьтесь, это не он. — Снова выгораживаешь его, — с улыбкой спросил я. — Докажи, что Тарков не невиновен. — Факты, Паша, нам нужны факты. — Хотите фактов, пожалуйста. Пашка посмотрел по сторонам и спросил. — Здесь есть хоть один планшет? «Мне нужен Прометей». «Планшет в тайфуне имеется». Сходив за ним, я вручил его Пашке. «Как связаться с Тарковым, мне известно», сказал он, колдуя с планшетом. «Доверие — тонкая штука, но я его заслужил». Сеня оскалился. «Не говори мне о доверии, Паша. Давно понятно, что ты ведешь двойную игру». «Я особо не скрывался», — пробормотал Пашка и развернул планшет. «Разговаривайте». Вызов шел секунд десять. А затем на экране возникла морда Таркова. Выглядит он уставшим, под глазами синяки. Что ни странно, находится в кабинете. Значит, уже отыскал себе убежище. Или приехал заранее подготовленное, что вернее всего. — Не удивлен, увидев тебя живым, Руслан, — спокойно сказал Тарков. — Приветствую вас, друзья. Не сомневался, что Маркин спасет тебя. — Тарков, я не спасал его, — сказал Сеня, почти в упор посмотрев в планшет. «Я спасал собственную задницу». «Неудивительно», — ответил Тарков. «Колонна должна была приехать почти сутки назад. Если не приехала, то ждать ее не имеет смысла». «Сеня, ты подозреваешь меня в случившемся?» «Я подозреваю всех». Выхватив планшет из рук Пашки, я посмотрел на Таркова. «Взглядом меня убить пытаешься, Руслан?» — спросил он. «Нет», — ответил я. «Пытаюсь понять. Зачем тебе это?» «Зачем ты отправил нас на верную смерть?» Тарков устало вздохнул. «Моя вина лишь в одном. Я пытался спасти людей. Все ошибаются. Мне жаль погибших, Руслан. Вина на моих плечах до конца жизни». Я оскалился. «Жить тебе осталось недолго». «Хочешь убить меня?» «Пожалуйста. Не ты первый. Желающих всегда хватало». «Отдай мне!» Сеня забрал у меня планшет и воскликнул. «Тарков, я понял тебя. Ты в ловушке, верно?» «Как всегда догадлив, Маркин. Да, я в ловушке». «Особый отдел трещит по швам?» — Тарков кивнул. «Говори, где ты находишься», — потребовал Сеня. «Я готов помочь в обмен на правду». «Правду?» — Тарков рассмеялся. «Нет правды, Маркин. Есть только человек. Тот, кто намеренно уничтожает особый отдел. Рисковать тем, что осталось, я не могу. Под подозрением все». «Мне придется найти тебя, Тарков», — прошептал Сеня. «Ты найдешь, но для начала найди кое-кого другого. Поверь, это важнее. Правду от него не получишь, потому что он сам ее не знает. Получишь кое-что более важное. Ответы на вопросы». «Продолжай», — попросил Сеня. «Найдите Алексея Смирнова. Он знает многое. Сегодня утром он прибыл к Шухову. Это известно наверняка. Где находится Шухов, знает Павел. Также он знает нашего наблюдателя. Руслан, помни о смерти». Тарков прервал связь. Сеня медленно повернул голову и посмотрел на меня. Сказал по слогам. Это была кодовая фраза. Что она значит? Не знаю, Сеня, честно не знаю. Я собрал. Что значит фраза, понять несложно. Главное владеть информацией. Я владею, помню о смерти. Помню, что избранные должны умереть. Игра еще не кончилась. Похоже, что она только началась. Семь часов езды и въехали в Златоуст. Если верить карте, то еще как минимум два часа ползти. Покрытые лесами уральские горы обложили со всех сторон, и тайфун превратился в черепаху. Подъемы штурмовать, не по равнинам ездить. Мутанты на глаза не попадаются. Зараженных хватает везде. Возможно, мутанты среди них встречались, но различать мы их пока не научились. Если верить карте... — сказал сидящий с планшетом в руках Рост, — то в городе Златоуст есть крупное поселение выживших. Завод «Златмаш» и при нем советское бомбоубежище. Почти полтысячи человек живет. — Ты посмотри, кем оно отмечено, — сказал Пашка. — Удивишься. — Оно отмечено? — Рост поколдовал сенсором планшета. — Шуховым оно отмечено? — Тем самым, к которому едем, да? — В этом куске есть поселения крупные? — спросил Сеня. Именно он сел за руль и проехал весь путь. Арсений и руль — вещи неразделимые. Пока засыпать не станет, фиг поменяется. — Не в куске, а в вкусе, поправил Рост. — Ищу, но уже могу сказать, что городок маленький, так что вряд ли. — Там есть поселение, — сообщил Пашка. — Тоже Шуховым отмечено. — Окраину города, гляди, частный сектор, коттеджи. — Да, есть, — кивнул Рост. — Небольшое. Несколько коттеджей заселено. Помолчав, он добавил, — сам Шухов вообще у черта на куличках поселился, в лесу. Это надо же было додуматься. — Природа ему нравится, — сказал я. — К тому же зараженных там почти нет. Безопасность, он знает в ней толк. — Сомневаюсь, что он один там, — посмеявшись, сказал Сеня. — С бабой по-любому. К полночи въехали в Кусу. Дорога вымотала каждого. Рост предложил. — Может, ну его, этого Смирнова. — Если он у Шухова, то никуда не денется. Отдыхать тоже надо. Давайте в эти коттеджи заглянем. Нормальная еда и удобная постель — это моя мечта. — Паша, позвони наблюдателю, о котором говорил Тарков. — попросил я. из -под лобья, посмотрев на меня опухшим глазом, Пашка промолчал. Все-таки обиделся. — Слышь, обида. Сеня повернулся и сурово посмотрел на Пашку. — Звони наблюдателю. — Не вижу смысла. — Едем в коттеджный поселок, отдыхать будем, оттуда и свяжемся с наблюдателем. — И правильно, — воскликнул Сеня, — отдыхать тоже нужно. Добравшись до нужного места, сразу поняли, что все не так хорошо, как представляли. Вокруг коттеджа валяются трупы зараженных, ворота закрыты, в окнах не видно света. — Тихо, как на кладбище, — пробормотал рост и поежился. — Не хочется на улицу выходить, темнота, черт бы ее побрал. «Тут была бойня», — сказал Сеня. «Ворота были вынесены, но их закрыли. Заметны гильзы и следы от взрыва в гранат». Он продолжил рассказывать. «Я перестал слушать. Собственные глаза надежнее». Забор, огораживающий коттедж, сделан из кирпича и выглядит надежно. Вдоль него идет глубокий ров, которого нет только возле ворот. Справа и слева от ворот стоят вышки, сделанные из дерева. С виду надежные и достаточно высокие. Безопасность не хромала, но принятых мер оказалось недостаточно. Гильз рядом с воротами немного. Заметно, что недавно взрывались гранаты, от которых досталось как воротам, так и забору. В нескольких местах железные створки имеют серьезные вмятины. Неужели мутанты способны на такое? Что творится внутри, нам не видно. Соседние коттеджи не выглядят столь надежными, поэтому заглядывать в них не имеет смысла. — Хватит болтать, тень, сказал я. — Сигналь. Да, — Да-да, — кивнул Пашка. Раздался сильный звук пневматического сигнала. Затем второй и третий. — Ждем, — пробормотал Рост. — Ждать? — Конечно, можно просто ждать. Но смысл? А если никто не выйдет? Развернемся и уедем? Так и не проверив, что тут было? — Нет, так дела не делаются. — Я сказал. Сказал твердо и ясно. Почти скомандовал. «Ждать смысла нет. Готовимся и выходим на улицу. Что мы, каких-то мутантов испугались?» «Он прав». Сеня заглушил двигатель тайфуна, вырубил весь наружный свет и резко встал. «Две минуты на сборы и выходим». Я собрался первым. Нацепив на голову шлем, проверил оружие и направился к боковой выходной двери. Открыв ее, спрыгнул на асфальт. Проверив темноту фонарем, угрозы не обнаружил. «Рус, фонарь, выруби». ряфнул Сеня, спрыгнувший следом. «Ноктовизор есть! Светом ты слишком много внимания к себе привлекаешь!» «Внимание ты привлек, когда на весь город гудел!» — огрызнулся я и пошел к воротам. Фонарь послушно выключил, сменив его на прибор ночного видения. Осмотрев пространство, я взял короткий разбег и, невзирая на возглас Арсения «Куда?», решил перелезть на другую сторону. Зацепившись руками за ворота, подтянулся и закинул правую ногу. Рывок, и голова торчит над воротами. Стоящий внизу парняга с автоматом заорал. «Не стреляй!» Двустволка в руках его напарника смотрит мне в голову. «Не успеть Бабах. Я полетел обратно. Дробь, черкнувшая по верхней части шлема, ушла куда-то в небо. Но сбить меня с забора сумела. Возможно, это была картечь. Падение на спину не избежал. Болезненно, но терпимо. «Кто это у нас на той стороне такой смелый?» — крикнул Сеня. Рядом возникли Рост и Пашка. Подхватив меня под руки, поставили в вертикальное положение. «Башка моя многострадальная!» — пробормотал я. Сеня заржал. «Что-то тебе везет на попадание в голову. Шлем целый. Только краска слетела. Пустяки». «Ага», — ответил я. «Если его разработчики живы...» то при встрече буду кланяться им в ноги. Налогоплательщикам поклонись». Сеня встал спиной к воротам. «Благодаря им шлем сделали. Три лепехи стоит». Прометей творил реальные вещи, не то что рыжий в долбаном Роснана. «Кто такие и зачем приехали?» прилетело с обратной стороны забора. «Гастарбайтеры мы, мужик», мгновенно ответил Сеня. «Приехали асфальт в городе менять, а то дороги у вас совсем плохие стали». «Шутник, да?» — спросил мужик. — По голосу тот, что пальнул мне в голову. — Есть такое, — ответил Сеня. — Я вообще веселый по жизни. Выстрелишь в меня, тогда и поймешь, насколько. Засуну ружье в твой зад и там перезаряжу его. Ты меня понял, дядя? — Открывай давай, — крикнул Пашка. — И стрелять не вздумайте. Мы не враги вам. Нам просто Шухов нужен. Мы друзья его. Двое по ту сторону ворот засуетились и впустили нас. «Видимо, Шухов здесь в таком непоколебимом авторитете, что даже представившись его друзьями, мы автоматически становимся желанными гостями». Шагнув внутрь первым, я подошел к мужику с ружьем почти в упор. «Врубай свет!» — крикнул молодой в рацию. Периметр коттеджа осветили мощные фонари. Вдвое больше фонарей направлено за периметр. Стало как днем, и прибор ночного видения, встроенный в шлем, автоматически отключился. — Вот ты, значит, какой, стрелок ворошиловский! — оскалился я, рассматривая мужика. На вид пятьдесят с лишним, бородатый и усатый. Рожа словно чурбак, наспех топором обтесанный. Глаза блестят, бухой, что ли? — Василич я! — с вызовом ответил мужик. — Меня не боится, а вот на Сеню поглядывает с уважением. — Я, Андрюха, — представился молодой. — В данный момент старше этого места. Андрюха молод. — Лет двадцать пять ему, максимум тридцать. — Выглядит хуже Василича, Похоже, точно бухали. — Ты с пьяных шар мне в голову пальнул, да, Васильич? — спросил я и начал снимать шлем. — Вы бухие, что ли? Пашка первым скинул шлем и, приблизившись к Андрюхе, покачал головой. — Точно бухие. Что за херня? Бойня была недавно. Сеня указал в сторону гаража, рядом с которым лежит что-то накрытое брезентом. А сейчас поминки. Догадаться, что под брезентом, несложно. Очертания трех тел угадываются легко. Тел мутантов и зараженных не видно. — Была бойня, — устало сказал Василич, — и не одна. — Мутанты? — поинтересовался Пашка. — Они, кто ж еще? — ответил Василич и с надеждой посмотрел на Сеню. — Ты ведь такой же, как Шухов, верно? Нутром чую. Авось не пропадем. Сеня, медленно кивнув, сказал... — Я круче Шухова. Хочу знать, где он и где его напарник. Смирнов его фамилия. васильевич нахмурился. — Шухов был тут, с женой был. Помог нам, а затем уехал. Никакого Смирнова с ним не было. — Как уехал? — удивился Пашка. — Куда? И давно? — Часов пять назад. Может, чуть больше, — ответил Андрюха. — И не с женой он был, а с подругой. Но это так, к слову. — Мутанты! — — закричал мальчишка, высунувшийся из окна на втором этаже коттеджа. — Семеро, сюда бегут! — Пусть бегут! — улыбнулся Сеня. — Недолго им бегать осталось. Я понял, что дело пахнет жареным, как только вышел из-за ворот и попытался подстрелить мутантов. Семь тварей, отлично сложенных физически, бросились в рассыпную, легко уходя с зоны поражения. Сеня, вставший рядом, умудрился попасть в самого здорового, но того это не остановило. какие быстрые, — взволнованно воскликнул Рост. — Умнеют гады. — Гады, — как их назвал Рост, — не захотели испытывать судьбу и проверять нашу меткость. В несколько мощных прыжков они покинули освещенное прожекторами пространство дороги. Посмотрев в темноту, сгущающуюся за линией света в нескольких десятках метров, я машинально отступил к воротам. Рост и Пашка попятились следом. — Уходите от темноты, — крикнул Василич. — На свет, парни! — а то эти твари быстрые, не успеете убить. — Не нуди, старый! — крикнул Сеня. — Знаю, что делаю. Какими бы не были быстрыми эти засранцы, пуля все равно летит быстрее. Тот, кто делал освещение, сработал не совсем правильно. Мощные диодные прожекторы лупят по-серьезному, но их свет кончается в десяти метрах за дорогой, где начинается покрытый плотной сухой травой пустырь. Справа от пустыря стоят еще четыре коттеджа, Пустое пространство еще не успели застроить, и вряд ли теперь успеют. Через сто метров пустырь сменяется редким хвойным лесом, которым покрыт пологий склон. Спустишься по нему и попадешь к реке Ай. В темноте всего этого не видно, диодные фонари не всесильны, граница их света слишком резкая. Стоишь освещенный, делаешь большой шаг и оказываешься в темноте. Будь ночь лунной и звездной, видимость была бы. но небо затянуто тучами. Темно, как в склепе. «Он не успеет», — сказал Андрюха, вставший у меня за спиной. Удерживая пространство справа от Арсения на прицеле, я ответил. «Прибор ночного видения встроен в шлем. Он видит больше нашего». «Тогда нацепи свой». Андрюха сделал шаг и показал на висящий на моем поясе шлем. «Тоже будешь видеть, что в темноте?» «Нет», — я покачал головой. «Много света, работать не будет». «Отключится. А автоматика сработает». «А там почему работает?» спросил Василич, прижавший к плечу ружье. «Или у него особый?» «Прожекторы бьют Арсению в спину», опередился ответом Рост. «Датчик в шлеме, света не получает. Вот повернется лицом к нам, тогда прибор отключится». Василич пробормотал что-то невнятное. Радостно закричал Арсений. «Одного вижу, движется на меня». Сделав шаг назад, Сеня слегка присел и начал стрелять. Сухие одиночные выстрелы разорвали ночную тишину. На четвертом выстреле мелькнула тень. Сеня прыгнул в сторону, пропустив летящего мутанта в опасной близости. Меньше секунды, и оба снова на ногах. Мутант, не осознавая произошедшего, пытается развернуться и понять, куда делась добыча. Сеня наводит автомат и жмет на спуск. Пашка улыбнулся и воскликнул. «Минус один». — А он хорош, — ухмыльнулся Василич. Я не ошибся. — Паша и Рост, — я показал на вышке. — Занимайте позиции. Еще шесть мутантов носятся в темноте. Надо уничтожить их. Раскомандовался. Буркнул Рост и, прихрамывая, пошел к левой вышке. Пашка промолчал и легким бегом стартанул к правой. Сеня снова начал стрелять. Два одиночных и рывок в сторону. Мутант вылетел из темноты кубарем. Поймав его в прицел, нажал на спуск. Пуля попала в широкую спину и, кажется, перебила позвоночник. «Хорошее попадание», — сказал Сеня и добил мутантов выстрелом в голову. «Пять осталось», — громко сказал Пашка, успевший забраться на вышку. «Я осмотрелся. Территорию участок имеет приличную. Ров и забор мутантам не помеха. Забраться могут с любой стороны. Василий Андрюха наблюдатели так себе. Мутантов было семь». Но что мешает появлению подмоги? Зайдут с тыла и окажемся в ловушке. Коттеджи, хозяйственные постройки отлично скроют нежелательное проникновение. — Пойду осмотрюсь, — сообщил я и направился за коттедж. — Я с тобой, — сказал Андрюха и засеменил следом. В конце участка мирно стоят два гостевых дома. Прежний хозяин явно не относился к среднему классу. Жил на широкую ногу, но это его не спасло. «Вы правда, друзья Игната?» — спросил Андрюха, когда я убедился в отсутствии мутантов и пошел обратно к воротам. «Правда», — кивнул я. «Только он об этом не знает». Сеня добил шестого мутанта. «Навались они всей кучей, было бы тяжко, но поодиночке твари не слишком опасны. Боюсь представить, что будет, если их будет два десятка или, хуже того, сотня. Даже думать не хочется». «Последнего я уложу вручную!» — воскликнул Сеня и осторожно положил автомат на землю. В руке блеснул нож. «Может, не нужно?» — спросил я. «Все-таки он сильнее тебя!» «Сеня, не дури!» — крикнул с вышки Пашка. «Да-да!» — поддержал Рост. «Не надо испытывать судьбу!» «Все будет нормально!» — успокоил Сеня. Мне затея не понравилась. Намеренно подвергать себя опасности глупо. Тарков прав. Сеня как был ребенком, так и остался им. Не повзрослеет никогда. Мутант вышел из темноты. Не атаковал, а просто вышел. Словно услышал сказанное и решил принять условия предложенной игры. Бред. Думать твари точно не способны. Встав у ворот, я приготовился выстрелить в любой момент. Захотелось сделать это прямо сейчас, но лучше не бесить Арсения. В гневе он тот еще дурак. И не в гневе тоже. — А ты здоровяк, — сказал Сеня мутанту и сделал шаг. Мутант зарычал и прыгнул. Сеня ушел с линии атаки, но при этом выбросил руку с ножом в сторону. Лезвие вошло в то место, где должно находиться сердце. Мутанта ранение не замедлило. Он словно не почувствовал ножа в сердце. Перехватив руку Арсения, дернул к себе и зажал стальной хваткой. Сука! крикнул Пашка. Сеня не испугался и, извернувшись, попытался освободиться. Я понял, что не выйдет. Мутант с легкостью поднял Арсения в воздух и отбросил в сторону. Три автомата ударили одновременно. — Надрали тебе задницу, Сеня, — сказал я, помогая ему встать. — Что, не вывез? — Он меня как куклу, Руслан. Не верю. Не может быть такого. — Это случилось, Сеня. Заходи во двор. Я направился к тайфуну. Машину сам загоню. Василий и Андрюха закрыли ворота. Для верности подпер их тайфуном. — Конечно, мутантов это не остановит, но все же. — Безрассудство, иначе это никак не назовешь, — начал возмущаться Василич, когда мы собрались у входа в коттедж. — Арсений, я понимаю, что ты силен и опытен, но все же, к чему такой риск? Ты мог погибнуть. Я усмехнулся. — Василича с похмелья на чтение аннотации приперло? — Это хорошо, конечно, но только не в адрес Сени. Скажи ребенку не делать чего-то, и он поступит точно наоборот. «Ты чего раскудахтался, Василек? Молодежь учи, а меня не трогай!» Сеня дернул дверь, и та упала прямо на него. «Не успели починить», — тихо сказал Андрюха. «Кто останется патрулировать?» — спросил я. Парнишка, сидящий у окна на втором этаже, доверия не вызывает. «Я останусь», — вызвался Рост, и, посмотрев на Пашку, добавил. «Сменишь меня через час?» «Сменю через полчаса», — ответил Пашка и вошел в дом. — Ты, главное, на вышку не лезь, — посоветовал я Росту. — Лучше отсюда за всем смотри. — Андрюха поможет, да? — Я это не знаю, — растерялся Андрюха. — Ну вот и славно, — улыбнулся Рост. — Заодно расскажешь мне, что у вас тут случилось. Васильич запыхтел на кухне. Со второго этажа спустилась полная пожилая женщина и принялась помогать ему. На сковороде начало жариться мясо. Живот заурчал. «Не слышу генератора», — сказал я. «Откуда электричество?» «Генератор спрятан в подсобном помещении. Дым выходит через алюминиевую гофру», — рассказал Василич. «Это Шухова идея». «Или не Шухова, уже и не помню. Может, Титова». «Кто такой Титов?» — поинтересовался Пашка. «Наш командир». Василич посмотрел в потолок и перекрестился. «Царство ему небесное. Еще утром все нормально было, а сейчас...» «Погиб Васька от рук мутанта». Шею перекрутил Ирод. «Царя Иудейского ты зря», — вспомнил Васильевич. Сеня встал и подошел к холодильнику. Заглянув в него, присвистнул и спросил. «Закуски тут, конечно, навалом. А беленькое у тебя не найдется случайно. Помянуть надо». «И беленькая есть, и самогон». Васильевич засиял и умчался в сторону коридора. «Лучше самогон», — крикнул Сеня вдогонку. Я обратился к пожилой женщине. «Матушка, что у вас случилось? Вижу, дом погромлен сильно. Много погибло». «Много, сынок», — с тоской ответила женщина. «Днем двенадцать схоронили. Еще трое вечером погибли». Во дворе застучал автомат. Чудом не свалив стол, бросились на улицу. Оказалось, что зря поторопились. Мутант перелез через забор рядом с правой вышкой и там же принял смерть. Рост не промахнулся. Сеня, тихо выругавшись, вернулся на кухню. «Я тут останусь», — сказал Пашка. «Что-то на душе неспокойно. От Андрюхи пользы мало. Вдвоем с Ростом будем караулить и Андрюху слушать. Смените через час». «Хорошо», — согласился я, «ведь усиление караула точно не будет лишним». Вернувшись на кухню, застал Василича разливающим самогон. Увидев количество стопок, покачал головой и сказал, «Извини, Василич, но не пью». — Мне чаю, пожалуйста. — Маш, выпьешь? — спросил Васильич, недовольно вздохнув. — Выпью, — согласилась женщина. — Но сначала мальчишке чаю налью. Чай достался непростой, кровяной, с терпким, но приятным запахом. Готовил бы сам, то положил бы вдвое меньше заварки. Чувствую аромат душицы и зверобоя. Спаться будет хорошо. — Помянем. Василич одним махом опустошил стопку, даже не поморщившись. Женщина по имени Маша последовала его примеру. Сеня, выдохнув, тоже замахнул, но неожиданно поперхнулся. Кашляя, начал возмущаться. «Василич, гад! Смерти моей хочешь? Сколько градусов-то?» «Три перегонки», — с гордостью ответил Василич. «Да хоть четыре, предупреждать надо!» Сеня указал на стул. «Садись давай и рассказывай, что у вас произошло». Наполнив стопки... Васильич поставил бутыль самогона на стол и, скушав соленый огурчик, начал рассказывать. «Игнатушка посетил нас утром, собранный и задумчивый. Он всегда такой. Рассказ Титова о новом зараженном, который не пытался сожрать Кольку, а хотел убить, его заинтересовал. Вдвоем с Васькой они умчались в другой район города. Игнат хотел собственными глазами взглянуть на труп зараженного. Мы ведь убили его. Увы, но оказывается, зараженный не умер». Хуже того, он напал на Игната и Ваську. Им досталось. Васька Титов, царство ему небесное, вернулся домой мертвым. Мутант перекрутил голову. Игнат мутанта сумел одолеть, но тоже выхватил. Вернулся сильно помятый, по голове получил. Выпью-ка я за него, за здоровье. Схватив стопку, Васильич вылил ее содержимое в себя и начал поедать маринованные опята. — Я взял бутыль и поставил ее себе под ноги, — сказал. — Извини, Василич, но самогон будешь пить потом. Мы не на поминки приехали, нам нужна информация. — Молодой ты еще, Руслан, жизни не прожил. — Недовольно пробурчал Василич. — Мы все ее не прожили, — покачал головой я. — То, что молодой, согласен. Но и это не показатель. Продолжай рассказывать. — Ага. Василич улыбнулся и, ловко схватив оставшиеся две стопки, опустошил одну за другой. Я промолчал. Сеня усмехнулся. — Давай, Васильич, рассказывай. Чую, что после еще одной стопки тебя не будет с нами. Икнув, покрасневший Васильич, продолжил. — Пока Игнат и Титов бились с мутантами там, — он показал в направлении коридора, — видимо, нужное место находится в той стороне, — мы страдали от нашествия мутантов здесь. Кулак Васильича с размаху опустился на стол. Толстенная дубовая столешница удара почти не почувствовала. — Мутанты, твари быстрые, никого не щадят. Костя, дурачок, сестру кинулся защищать. Ткнувшись лбом в стол, Васильич завыл. Дальнейший рассказ получился скомканным и плохо понятным. Поев, я вышел сменить роста. Пашка ходит по территории с автоматом. Андрюха спит на двух пачках минеральной ваты, тихо похрапывая. «Шухов уехал в Златоуст», — сказал Пашка, когда я подошел. «Увы, но мы разминулись с ним. Где находится Смирнов, неизвестно. А наблюдатель...» поинтересовался я. Ты связался с ним? — Связался, — ответил Пашка. — Вот только толку от этого нет, и утаивать кто наблюдатель не вижу смысла. Это фермер Иван Замятин. Живет в деревне Аршинка. Кто вербовал его, не знаю. Инфы полезной он не добыл. Знает, что Смирнов уехал еще вчера. Шухов направился в Кусу сегодня утром. Именно в это место, на этом все, конец инфы. Какой-то неважный наблюдатель у особого отдела. Пробормотал я. За забором послышалось шебуршание. Два предохранителя щелкнули одновременно. Мы начали отступать в центр двора. Мутантов лучше встречать на расстоянии. Наблюдатель нормальный. Пашка упер приклад автомата в плечо. Его задачей было следить за перемещением Шухова. Об этом он доложил еще утром. Про Смирнова ничего не сказал, потому что не было поставлено задачи. Глупо, конечно. Тот самый момент, когда излишняя суетливость не помешала бы. Увы, но Иван привык, что к Игнату редко заглядывают гости. Я тихо посмеялся. Получается, ты знал, что Шухов выдвинулся в кусу? — Конечно, знал, — ответил Пашка. — И надеялся, что застану его и Смирнова здесь. Увы, но они не сидят на месте. Думаю, что оба сейчас в Златоусте. — Тебе известно, где Тарков, — твердо сказал я. Пашка кивнул. Мне многое известно. Местонахождение новой базы особого отдела известно многим. Мутант одним прыжком преодолел забор и приземлился на щебенку рядом с гаражом. Я среагировал первым и послал три пули одну за другой. Первая попала в руку, другие две в корпус. Пашкин выстрел стал заключительным. Тварь упала с простреленной головой. «Мажешь, Руслан?» «Не без этого, со всеми бывает». Второй мутант поступил умнее сородича и решил зайти с тыла. Услышав, как что-то сбрякало в районе гостевых домиков, я рванул туда, уже на ходу сказав. — Оставайся здесь. Думаю, что их больше двух. Крупный бассейн, расположившийся рядом с гостевыми домами, заполнен мутной водой. Остановившись рядом с ним, я прислушался. — Тихо. Слишком тихо. Где же ты, урод? — Щелчок железа. Подняв взгляд, увидел черный силуэт на крыше правого гостевого домика. Как он так быстро взобрался на крышу? Прежде чем я выстрелил, мутант прыгнул. Длинная очередь ушла в небо. Несколько пуль попали в тело, нарушив траекторию мощного прыжка. Не попадя я в него, приземлился бы прямо на меня. А так упал в бассейн, создав кучу брызг. Отступив ближе к коттеджу, решил подождать. Две ладони легли на обложенный кафелем край бассейна. Подтянувшись, мутант попытался вылезти. Метким выстрелом отправил его продолжать купаться. Со стороны ворот донеслись звуки длинных очередей, а следом хлопнуло ружье. К моему возвращению Пашка и Андрюха умудрились уложить еще двух мутантов. — На ту сторону тоже часовых надо ставить, — сказал я. — Оборонять весь периметр сложно. Лучшим вариантом будет установка мин и растяжек по всему внешнему периметру, кроме ворот. «Но и этот вариант долго не проработает». «Это, конечно, славно, Руслан», — ответил Пашка. «Но нам здесь не жить. Безопасностью пусть занимаются хозяева». «У нас гранат слишком мало, а мин вообще нет», — пожаловался сонный Андрюха. С испуга он вместо автомата схватил ружье Васильевича. «Алкоголь отрицательно влияет на безопасность. Выстрел картечью в грудь мутанта был малоэффективен. Бить надо в голову и желательно пулями». «Хотя бы колючей проволокой забор обнесите», — посоветовал я. «И дом надо защитить. При желании можно сделать из него неприступную крепость. Кирпичную кладку мутантам вскрыть не под силу. Окна и двери закройте стальными листами. Вход оставьте один. А дверь поставьте такую, чтобы выстрел из гранатомета держала». «Где мы такую дверь найдем?» — удивился Андрюха. Я показал на пачке с минеральной ватой и сказал. «Иди, отсыпайся». На свежем воздухе быстро отрезвеешь, а там уже о двери будешь думать. Андрюха покорно удалился. Способных держать оружие здесь хватает, — начал рассуждать Пашка. Но все они на верхних этажах. Кто-то просто спит, наглотавшись снотворных, а кто-то страдает, получив от мутантов. Трое мужиков вряд ли выкарабкаются, сильно им досталось. Мы для обитателей этого дома как глоток воздуха для утопающего. Кусочек надежды. «Даже если сделать все, что ты перечислил, то это не спасет их. Руслан, ты понял, что все изменилось?» «Конечно, понял, Паша. Мутанты страшнее зараженных. Совсем скоро от многих поселений выживших не останется и следа. Зима — это единственное, что может остановить их. Уверен, до зимы минимум месяц. Если мутирует каждый зараженный, то этот месяц нам не протянуть. Протянем, деваться некуда». Сеня вышел на улицу в третьем часу ночи. С виду абсолютно трезвый, но напахнуло слабо. Осмотрев территорию, спокойно сообщил. «Я и Рост спать. Вы дежурите. В пять утра мы сменим вас. В восемь утра уезжаем». Возражений не последовало. Дежурство продолжилось. «Вот скажи мне, Паша», — заговорил я, устав слушать тишину, «зачем Тарков затеял эту игру?» «Какую игру?» Из нас четверых Тарков доверяет только тебе. То, что мы не станем пытать тебя, ему известно. Смысл скрывать местонахождение новой базы особого отдела? Смысл есть. Попробую объяснить. Первое, единственное и самое главное. В особом отделе появился предатель. Какие цели он преследует, мы пока не знаем. Но знаем, что существование особого отдела ему не нужно. Предатель делает все, чтобы сократить количество сотрудников особого отдела. Тарков боится. Не смерти, а того, что ничего не получится. Он хочет остановить апокалипсис. Живет этой идеей. Это цель всей его жизни. «Надеюсь, что у него получится», — с долей скептицизма сказал я. «Общими усилиями может получиться. Пока мы боремся, шансы есть. И плевать на предателя. Таркова винить точно не стоит. Он подозревает всех. Но я один из доверенных лиц». — Мне известно местонахождение новой базы особого отдела. Выдавая информацию определенным людям, Тарков проверяет их. Именно поэтому я не имею права раскрывать всего, что знаю. Я не предатель, можешь поверить. — Не верю. — Извини, Паша, но с недавнего времени я не верю никому, даже себе. Дурной пример заразителен. — Это все, Арсений, он испортил тебя. Я ухмыльнулся. — Испортил? — Нет, Сеня тут ни при чем. У него есть чему поучиться, это факт. Но перенимать плохое точно не стану. Обстоятельства. Вот что меняет меня. Слишком многое происходит, в основном плохое. Увы, но остаться тем мальчишкой, что кричал тебе «не стреляй», у меня не получится. Я выстрелю первым. Оставив Пашку в раздумьях, направился в сторону гостевых домов. Сказанное мной он вряд ли понял. Это относится к тому дню... когда мы впервые встретились с зараженными. Испугавшись, я кричал «не стреляй», а Пашка продолжал хладнокровно нажимать на спуск. Это говорит о многом, но в будущем все будет иначе. Когда-нибудь избранные Шухов и Смирнов окажутся в перекрестии моего прицела. Возможно, придется нажать на спуск. Возможно. А лишать их жизни, не разобравшись во всем, не намерен. Тарков ошибся, выбрав меня для этой задачи. только убедившись, что смерть Шухова и Смирнова остановит апокалипсис, я убью их».